Глава вторая. Книга откровений. Мало что так сильно напоминает о кошмарной ночи, как пробуждение в одиночестве и в холодной постели. Проснувшись, я сразу потянулся к Шарлотте, к ее теплу, коже и мягким волосам. Мне хотелось, чтобы она коснулась губами моих губ и с улыбкой прошептала «Доброе утро». Я делил с ней постель в таунхаусе уже больше недели, но уже начал привыкать к подобной жизни. Однако сейчас ее не оказалось рядом. Конечно, ведь меня не было в таунхаусе. Лишь спустя пару мгновений я смог упорядочить окружающие запахи и звуки и вспомнить, что ночевал в гостевой комнате в квартире Люсьена на парк-авеню. Он жил на 23-м этаже, Из окон открывался великолепный вид на Центральный парк. Впрочем, в последний раз я приходил сюда еще 13-летним мальчишкой, которого ничуть не волновал городской пейзаж. Тогда мне хотелось лишь забраться еще выше. Я верил, что непобедим. Я медленно сел на кровати. Мигрень прошла, но, судя по ощущениям во рту... Я будто бы всю ночь поедал горстями грязь и желудок, и явно этому не радовался. Держась рукой за стену, я добрался до ванной комнаты и на ощупь отыскал чертов унитаз, мысленно проклиная себя за то, что не приходил к Люсьену почаще, в те времена, когда еще мог видеть планировку квартиры и его лицо. Детали внешности Люсьены ускользали из памяти, словно медленно стирающийся набросок. Как и лица родителей, и Авы. И только Шарлотту помнил, поскольку очень часто прикасался к ее лицу. Но теперь я не будет рядом. Неужели ее черты в скором времени позабудутся? От этой мысли затошнило сильнее, чем от похмелья. Казалось, поход в туалет занял целых 10 часов. Потом я все так же, придерживаясь за стены, побрел в кухню. К счастью, Люсьен услышал шаги и провел меня к столу, после чего налил чашку крепкого черного кофе. «Есть хочешь?» — поинтересовался он. «Уже далеко за полдень». Я покачал головой. «Я отвлекаю тебя от работы?» «Вовсе нет». Люсьен, как и мой отец, частично отошел от дел. Он снимал офис на Уолл-стрит, откуда даже при наличии других клиентов... В основном управлял деньгами отца и проводил сделки с недвижимостью. Люсьен практически превратился в члена семьи и теперь вовсю занимался пенсионным обеспечением родителей. А после несчастного случая был назначен моим опекуном и заботился обо мне, когда я вычеркнул всех остальных из своей жизни. Почему именно он? Трудно сказать. Но от чего-то из всех людей я мог выносить только лишь Люсиена Корона. Даже когда пребывал в самом мрачном настроении. Было в нем что-то постоянное, нечто, что меня успокаивало. Или, возможно, он просто оставался глух к моей язвительности, тогда как всех прочих, она отталкивала. В любом случае, я искренне надеялся, что так будет и впредь. Хорошо, спал? мягко спросил Люсьен. Наверное, никакие озарения меня не тревожили. Люсьен что-то промычал, щелкнул зажигалкой и по комнате поплыл запах дыма. А Шарлотта? Собираешься поговорить с ней? Нет, ответил я. Лишь в одном я не сомневаюсь. Лучше держаться от нее подальше и не мешать. Пусть готовится к прослушиванию, не отвлекаясь на меня. Ты уверен, что она вообще туда пойдет? Конечно. Она сильная и храбрая. Я сглотнул. Шарлотта пройдет прослушивание. И ее возьмут. Нужно быть идиотами, чтобы не дать ей места. Алюсин mm. выдохнул дым. В таком случае у меня есть новости относительно сделки, о которой ты просил еще в Коннектикуте. Ты нашел скрипку, осведомился я, или продал машину. Можно сказать и то, и другое. За три года до аварии я купил Camaro Z28 Tribute 1969 года выпуска, черные с белыми гоночными полосками. так мощные цилиндры после улучшения развивали 450 лошадиных сил. На момент покупки машине требовалась доработка, однако через год, занимаясь ей время от времени, я превратил ее в шедевр скорости и инженерного искусства. Как-то раз приятель позволил мне прокатиться на комара по гоночной трассе в Дайтоне, и это подарило мне одно из величайших впечатлений в жизни. Что касается скрипки, на нас с Шарлотой напали и украли ту, на которой она играла. Следующим утром мы отправились к моим родителям в Коннектикут, и моя сестра Ава объяснила мне, что для музыканта уровня Шарлотты означает потеря инструмента. Да и сама Шарлотта, заливаясь слезами, однажды призналась, что чувствует себя так, будто потеряла конечность. Тогда я решил действовать. Ей нужно что-то исключительное. Объяснил я Люсиену по-французски, чтобы Шарлотта случайно не подслушала нас. Но я не стану обращаться к родителям. Хочу оплатить покупку сам. Люсиен колебался. Подобные скрипки стоят непомерно дорого. Конечно, ты можешь опустошить свои сбережения или взять деньги с накопительного пенсионного счета, но я не рекомендую делать ни того, ни другого. Еще есть вариант продать комара Да. Я все равно не мог на нем не ездить, ни даже спрятать где-то и просто любоваться. Машина стояла в гараже в Майами и собирала пыль. И все же расстаться с ней было непросто. Займись этим. Бросил я прежде, чем успел бы передумать и пойти на попятный. И сейчас я мысленно готовился услышать, что машины больше нет. Какая разница, черт возьми? В конце концов, это ради Шарлоты. И тем не менее, комара был последним напоминанием о моей прежней жизни. Реальным воплощением жизненного уклада, полного опасности и движения, который для меня навсегда остался в прошлом. Ты нашел покупателя на комара? Точно. Получил довольно щедрое предложение. Сделка завершится к концу недели. Мне казалось, что я почувствую себя в высшей степени дерьмова, но нет. Напротив. Ощутил, будто с меня сняли тяжкое бремя. Вот так. Первый шаг, чтобы отпустить прежнюю жизнь. Здесь и сейчас. Со скрипкой сложнее, — продолжил Люсьен. В аукционном доме Кристис, в Гааке. На торги выставлены изделия Йоханнеса Кёйперса. Прекрасная. Исключительная скрипка. Исключительная. Именно то, что заслуживала Шарлотта. Ладно, можешь брать. Если бы все было так просто, — усмехнулся Люсьен. Но я приложу все силы, чтобы инструмент оказался у нее до начала тура. Что ж, с делами покончено. В комнате повисло молчание, и я почти услышал, как с лица Люсьена сползла улыбка. «Ну, продолжай», — подтолкнул я. «Говори уже». «Что?» «По-твоему, я совершаю ошибку? Думаешь, я поступил как сволочь, бросив ее подобным образом?» «Не мне судить?» — спокойно отозвался Люсьен. «Но, конечно, я за нее волнуюсь. Я сделал как лучше. Ты ведь сам говорил, что наилучший вариант не всегда самый легкий. «Ну да, время от времени я пользуюсь этой фразой». «Так вот, мне пришлось непросто. Черт побери, да я в жизни ничего труднее не делал. Поэтому наверняка поступил правильно». «Завидная убежденность», — заметил Люсьен. «Но совершенно бессмысленно, если не знать, куда двигаться дальше. Я люблю Шарлоту как собственную дочь и поддержу твое решение отдалиться от нее только в одном случае — если ты исполнишь обещанное». «Ну так что, вперед?» Он хлопнул в ладоши. «Изучение азбуки Брайля?» Собака по воде? Не сомневаюсь, существуют учреждения для слепых, в которых тебя научат независимости. Скажи слово, и я все организую. Ну, не знаю. Я крутил туда-сюда кружку с кофе. Наверное, я готов брать уроки. Но... Это вроде как не выход. По крайней мере, одного этого мало. Такой путь не для меня. Задумчиво протянул Люсьен. «Ты должен обрести прозрение, Ной», — ровным голосом продолжил он. «Как можно скорее. Шарлотта страдает из-за твоего отъезда, а тебе паршиво без нее. «Паршиво еще мягко сказано», — скрипнул стул, когда Люсьен поднялся на ноги, и его следующие слова обрушились на меня сверху, подобно дождю. Тогда тебе крайне важно правильно ответить на вопрос, что делать дальше. И побыстрее, пока не стало. Слишком поздно. Прошло уже четыре дня, а я и пальцем не шевельнул. Родители хотели меня видеть, однако я не горел желанием тащиться в Коннектикут и рассказывать о неудаче с планеты Икс. Грандиозный план пока тоже не складывался. Так что я валялся без дела, ломая голову над решением проблемы, при котором мне не пришлось бы, сидя за столом, запоминать шрифт Брайля, учиться милым трюкам по маркировке банок с едой или искусству готовить так, чтобы не спалить дотла и себя, и дом. На пятый день Люсьену позвонила Шарлотта и официально подала заявление об уходе с должности моей помощницы. Мне хотелось подскочить к Люсьену и выхватить из его рук телефон, чтобы услышать ее голос. Пусть даже проклинающий мое имя. Но я лишь вцепился в диван с такой силой, что побелели костяшки пальцев и ловил каждое слово. Разговор быстро закончился, и Люсьен тяжело вздохнул. Ну что, я подался вперед. Ей дали место. Да, ее взяли. Молодец, детка, пробормотал себе под нос. Боже, как же я ей гордился! Она улетает в Европу через четыре дня. Продолжил Люсиен. Четыре дня. Я резко поднял голову. Скрипка не прибудет вовремя. Я уже думал об этом, — произнес Люсиен. На следующей неделе Шарлотта летит в Вену. А Торне начнется еще через две недели. Вполне возможно, что к тому времени мы получим скрипку... И успели им отправить ее до первого концерта, который состоится 2 июля. Как бы я хотел отдать ей скрипку лично, пробормотал я. Здорово, что у нее все так сложилось. Вот только она уедет чертовски далеко. Да, согласился Лесьян. Судя по ее словам, Тур будет довольно стремительным. 17 городов за полтора месяца. Но вот видишь, я оказался прав. Если бы я поехал с ней, она бы возилась только со мной, вместо того, чтобы сосредоточиться на музыке. «М -м. Но мне бы хотелось послушать, как она играет, — признался я по большей части самому себе. Очень-очень. Я взял на себя смелость кое-что изучить. Кажется, у тебя есть возможность жить, независимо от других, — сообщил Люсиан. Фонд Хейлен Келлер в Бруклине. У него отличная репутация. Э -э, что? Ну да, ладно. Может тебе стоит пройти летние курсы, а потом самому слетать в Вену на встречу с Шарлотой, показать ей, что ты тратишь все свое время и усилия на выполнение обещания. Заодно проверишь новообретенные навыки. Что? Один? Идея оказалась нелепой и жутко пугала. До аварии большую часть своей жизни я мотался по городам мира и, соответственно, бывал в разных аэропортах. Зачастую там даже зрячему удается ориентироваться с трудом. А уж слепому невозможно. Что же до остального? Я попросил Шарлотту дождаться меня. Но чего ей ждать? Как долго? Если я не собирался всерьез учиться жить вслепую то какого хрена вообще её бросил?» Я махнул рукой. «Ладно, вперед. Запиши меня на эти курсы. И на Брайле тоже». «Чудесно», — отозвался Люсьен. «Займусь ее же минуту». «Отлично», — выдохнул я. Тем же вечером, когда я лежал на кровати в гостевой спальне и слушал на телефоне концерт номер пять для скрипки с оркестром Моцарта, У дверь постучал Люсьен. «Прислали для тебя», — пояснил он, и я почувствовал, как прогнулся матрас. «Программа, которую рекомендовала Шарлотта. С ее помощью ты сможешь читать и писать на компьютере, а также выходить в интернет. Она прочитает, что написано на экране. Экстраординарная технология». Он казался таким взволнованным, что я выдавила из себя слабую улыбку. Звучит здорово, несомненно, согласился люсиен Кстати, тебя зарегистрировали в фонде Хелен Келлер. Занятия начнутся на следующей неделе, так что есть время съездить в Нью-Хейвен. Родителям не терпится тебя увидеть. Хорошо, спасибо. Ной, да. Я тобой горжусь. Когда он закрыл за собой дверь, я снова лег на кровать. Люсьен гордился мной, а я, как и всегда, был полон противоречий. Занятия в фонде Хелен Келлер. Вау, черт возьми. Я все еще чувствовал себя не в своей тарелке, однако другого выхода не видел. Прежде еще во времена работы на планету Х, если не клеилась какая-нибудь статья, я просто начинал печатать. Все, что приходило в голову, касательно темы, над которой работал в тот момент кто-то назвал это написанием рифов. По окончании я вычленял все самое лучшее и достоверное и объединял в статью. Вот сейчас мне требовалось выплеснуть все свои чувства и мысли о том, как выполнить данное Шарлотте обещание, а после проанализировать их. Возможно, в этой путанице слов что-то всплывет наверх и я получу ответ. Я позвал Люсиена и попросил установить программу, которую прислала Шарлотта, на его ноутбук, поскольку у мой остался в таунхаусе. Хотя Люсиена перевалило за 75, ум его по-прежнему оставался острым. Он поставил программу, запустил ее и объяснил, как диктовать тексты и как заставить ее зачитать написанное. Потом оставил меня одного. Чувствуя себя в высшей степени глупо, я добрых десять минут просто играл с микрофоном. Однако мне нужен был ответ на вопрос. «Хочешь научиться жить слепым? Так учись, слабак. Другого пути нет». Вот только мне этого не хотелось. Я не желал учиться действовать вслепую. Да и вообще быть слепым. Страдания казались даже жути простыми. Ни глубины, ни поэзии. Я всего лишь мечтал снова видеть, хотя и понимал, что этому не суждено случиться. И мучился из-за этого. Внутри меня будто сталкивались, как тектонические плиты вдоль разлома. Две непримиримые силы, каждая из которых ждала, пока другая уступит. Но слепота не могла отступить. А я не желал ей поддаваться, и поэтому не мог обрести внутренний покой. И это вытягивало из меня все силы. «Не хочу быть слепым», — вслух заявил я. «Расскажи что-нибудь новое, гений». Похоже, после несчастного случая мой внутренний редактор стал очень придирчивым. Тем не менее, суть проблемы крылась именно в этом. Я не хотел быть слепым. И уж много раз пожалел, что вообще, черт подери, спрыгнул с того утеса. Или что прыгнул именно в тот момент помедли я еще немного и возможно получил бы другую травму которая не изменила бы мою жизнь столь кардинально почти бессознательно я начал говорить успокаивая горькую тоску альтернативной реальностью фантазия о том что могло бы случиться и я ныряю слишком поздно понимаю это в тот же миг когда ноги отрываются от скалистого уступа в голове мелькает мысль что это плохо кончится а затем Я погружаюсь в воду. Меня подбрасывает волна, и я ударяюсь о камни. Правый бок пронзает болью. Создается ощущение, будто на ноге от лодыжки до бедра защелкнулся гигантский стальной капкан. Или акула вонзила свои острые зубы. Раздробленные кости отзываются мучительной агонией, а разорванная плоть пылает жгучим огнем. Охваченный паникой, я пытаюсь выбраться на поверхность и чуть не захлёбываюсь океанской водой. На берег меня вытаскивают местные ныряльщики. Я глубоко дышу, чтобы успокоиться, а затем снова едва не теряю самообладание, когда бросаю взгляд на правую ногу. Изогнута, покорёжена, с содранной кожей и тремя коленами вместо одного. Я словно попал в шоу ужасов, не иначе. Солнце припекает влажную кожу, но я начинаю дрожать, глядя, как песок становится красным от крови. Скорая помощь отвозит меня в военно-морской госпиталь, а на следующий день самолет доставляет в медицинский центр Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Очнувшись после трех операций, я вижу Люсьена и родителей. Все они старательно отводят взгляд от моей ноги. Я тоже не хочу на нее смотреть. Правую конечность от лодыжки до самого колена охватывают металлические каркасы. Из них выступают стальные штыри в восьми местах, проникающие в распухшую, покрытую синяками кожу, удерживая на месте кости, хотя сейчас в ноге титановых стержней больше, чем костей. Меня тошнит при виде этого. Но врачи твердят, что пусть сейчас все выглядит ужасно, в будущем я смогу ходить, бегать и снова жить нормальной жизнью. Нужны лишь время и чёртова куча реабилитационных процедур. Могло быть и хуже. Вновь и вновь, уверяют они. гребные медики. Куда уж хуже. После того, как я немного оправляюсь, меня отправляют в больницу Ленокс-Хилл в Нью-Йорке, где еще несколько недель. Жду, пока вынут штифты. Заключенную в железу ногу освобождают, а меня направляют в Уайт-Плейнс на физиотерапию. Мне достается отличный доктор по имени Харлан Уильямс, и пока стараемся восстановить мою ногу, мы болтаем о разных мелочах и даже шутим. Две недели спустя я в бандаже от лодыжки до бедра уже могу ковылять на костылях. Бандаж этот нужно носить еще полтора месяца, так что родители позволяют мне пожить в их Нью-Йоркском таунхаусе. А Люсиан нанимает помощника для работы по дому. некоего парня по имени Тревор. Вполне нормального, но я не слишком его нагружаю. Мне хочется поскорее стать независимым и вернуться в планету Икс. Мой редактор Юрий постоянно жалуется, что ему меня не хватает, и я буду более чем счастлив снова трудиться с ним рядом. Однако сперва нужно до конца выздороветь. Мне чертовски надоело торчать в заперти в таунхаусе. Поэтому, когда приятели из журнала заходят навестить меня, мы дружно отправляемся в ресторанчик на Амстердам-стрит, в котором помощник порой заказывает мне еду. Дикон, Логан, Полли, Джонси и я. Добрых два часа занимаем столик в бистро Аннабелли и доводим до изнеможения местную официантку невысокую, миленькую брюнетку, которая всеми силами старается казаться жизнерадостной, хотя мы бесконечно донимаем ее просьбами принести еще кофе, громко смеемся, сквернословим и в целом видим себя несносно. На ее бейджике написано Шарлотта. Дикон называет ее милой Шарлоттой, строит глазки, подразнивает, иногда очень неуместно. Я же отмечаю ее красивые глаза но в остальном не обращаю на девушку никакого внимания. Я откидываюсь на спинку стула и кладу ногу на свободное сиденье в углу, как будто ничто в мире меня не волнует. Впрочем, так и есть. Главное — полностью выздороветь и продолжить жить с того момента, на котором я остановился. Наконец, менеджер со строгой прической и избытком макияжа вежливо, но многозначительно интересуется, не нужно ли нам что-нибудь еще. Намек понят. Дика наплачивает счет. Мы поднимаемся на ноги и друг за другом через лабиринт столиков направляемся к выходу. Я медленно ковыляю на костылях позади всех и лишь на полпути понимаю, что оставил на столе бейсболку Янкис. Я возвращаюсь забрать ее и замечаю, что официантка со слезами на глазах рассматривает чек. Приведи меня, она захлопывает черную кожаную папку. И поспешно отворачивается. Что-то забыли? С наигранной веселостью спрашивает она и улыбается дрожащими губами. Кепку, отвечаю я, возвышаясь над ней. Дикон поскупился на чаевые. Это в его духе. О, нет-нет. Ну, все в порядке? Она отворачивается и вытирает глаза. Простите, я просто. Тяжелый месяц. Но узнаете, как бывает. Она обудит взглядом мои дорогие джинсы и дизайнерскую футболку. А может, и нет. Вдруг осознав, что сорвалось с ее губ, официантка снова начинает поспешно извиняться и между делом складывает на поднос грязные тарелки. Боже мой, простите, дурацкая привычка. Болтать глупости. Не знаю, почему это сказала. В любом случае. Э Я смеюсь и лезу в задний карман за бумажником. Не волнуйтесь об этом. И возьмите за ваши хлопоты. Я протягиваю ей 40 долларов. От удивления она широко раскрывает глаза. Такие большие и яркие, но в то же время печальные. Вблизи они кажутся еще прекраснее. Что вы? Я не могу их принять? На ее щеках вспыхивает алый румянец. Пожалуйста, не нужно! Все в порядке. Отвернувшись от меня, она начинает еще быстрее убирать со стола. Я пожимаю плечами и бросаю двадцатки на столик. Надеюсь, ваш месяц станет лучше. Девушка замирает и смотрит на деньги, явно борясь сама с собой. Хорошо. Спасибо. Наконец, говорит она, срывающимся голосом, берет банкноты и прячет в карман-фартука. Мне становится немного не по себе. Бедняжка. Хорошего дня, Шарлотта. Желаю ей и ковыляю прочь. Надеюсь, ваша нога тоже станет лучше. Доносится ее голос сзади. Очень великодушно с ее стороны, учитывая, как отвратительно мы вели себя этим утром. Или, может быть, она просто выполняет свою работу? Не оглядываясь, я машу ей рукой и выхожу из Аннабель. Время лечит, и вскоре. Я возвращаюсь к работе в планете X, К миру, полному красоты и острых ощущений. Я больше не живу в родительском Тоунхаусе, да и вообще почти не бываю в Нью-Йорке. Не захожу в Иннабелли и даже не вспоминаю ту милую официантку с грустными глазами. Нам не суждено вновь встретиться. Черт! Пробормотал я, когда машина зачитала последнюю строчку написанного текста горлу подступила тошнота я почувствовал отвращение ужас мое воображение подхватило фантазию о сломанной ноге и понесло ее стремительным потоком к чертовски чудовищному завершению в конце концов я сумел успокоиться и вырваться из кошмара искусственно созданной реальности на меня как глоток свежего воздуха обрушилось сознание я понял что должен сделать Выполнить данное Шарлотте обещание, но не за в душной классной комнате в Бруклине за тысячами лет нее. Торчать на одном месте не для меня. Я всегда путешествовал по миру. И теперь, когда благодаря ей я вытащил свою задницу из Тунхауса, мне нужно двигаться вперед. Пусть медленно, но лучше так, чем стоять на месте. Мой путь лежал к ней. Она будет ждать меня в конце длинной, темной дороги, Полной неодолимых преград и, может быть, даже опасности, но я должен пройти ее. Приложить все силы ради Шарлотты. Все или ничего. Поскольку сама мысль о неудаче и жизни, вдали от нее, казалась кошмаром, куда хуже слепоты.